Глава 10 Не стоит торопиться. Трис. Капитан Огневиков казался уставшим. Под голубыми глазами залегли тёмные круги. Он был малость растерян, а его движения чуть заторможены. Мне даже его немного жаль стало. Но прежде чем я с милостью велась над ним и отпустила отдыхать, мужчину кто-то окликнул. К нему подбежал молодой стражник, скорее всего новобранец, и отчеканил приветствие, за которым последовали слова, заставившие меня нахмуриться. «Неужели он не видит, что человек плохо себя чувствует? Идиотизм какой-то», — фыркнула мысленно. «Но не думаю, что мне следовало лезть в режим дня Тейна Деверла. Взрослый мальчик сам справится». Как оказалось, его вызвал король. Поэтому, чопорно попрощавшись и поцеловав мою руку, мужчина удалился, оставляя меня наедине с Марикой. Стоило охотнику скрыться из вида, как девушка расслабилась. и «Я думала, он никогда не уйдёт», — фыркнула она. «Да ладно тебе», — хихикнула я. Капитан Девералл вступился за меня перед этой павлинихой. «Трис, ты бы сильно не обольщалась», — строго подметила подруга. «Да я так», — пожала плечами, — «просто забавно вышло. Меня больше всего повеселило то, что именно тот, по кому вздыхала эта леди нос пятачком, явился и поставил её на место. Всё-таки справедливость существует». «Я рада, что тебе весело», — буркнула Марика. «Но прошу вспомнить, ради чего мы здесь. Ты не собираешься выходить замуж за капитана». Нам нужно лишь добраться до браслета. И чем быстрее мы это сделаем, тем раньше будем в безопасности». «Да знаю я», — вздохнула в ответ. «Я видела эту безделушку сегодня. Огневик нацепил её мне на руку, проверяя, ведьма ли я». «И ты молчала?» — побелело лицом девушка. «Как ты?» «А что я должна была рассказать?» — вспылила я. Кольцо скрыло мою магию, правда, чуть не зажарило мне палец. «Украсть браслет в тот момент я бы всё равно не смогла». Или что предлагаешь, как только побрякушка оказалась на руке, драпать в окно? Он бы меня на месте пристрелил». Поговаривали, что у огневиков есть какие-то дротики с ядом. Содержащийся в них токсин не убивал, а лишь парализовывал, так как горожане верили, что только огонь способен очистить тело ведьмы от скверны. Но на самом деле это полный бред. Мы были такими же людьми. В наших венах текла красная кровь. Мы точно так же любили, страдали и радовались жизни. Не было в дочерях природы никакого беса. Я все еще задавалась вопросом, почему всех ведьм считали исчадием тьмы. Ведь, как и среди людей, мы были добрыми и злыми. Так почему простой народ не жгли на кострах, ведь среди них жили существа и пострашнее, чем магически одаренные женщины? «Триис, ты меня слышишь?» — настойчиво позвала подруга. «А? Да, я тут», — кивнула ей. «Как думаешь, где хранится браслет?» но «Ну, сегодня он был в кармане капитана», — пожалая я плечами. «Больше ничего не знаю». «Возможно, он оставляет украшения в своих покоях», — задумалась марика «Ты должна это проверить». «И что предлагаешь?» — вздёрнула я бровь, наблюдая хитрый прищур подруги. «Нет, нет!» — повысила я голос. «Я не пойду к нему в комнату. Ты хоть представляешь себе подобное? Этот мужик меня ненавидит». «И что? Сделай так, чтобы влюбился!» — вздёрнула бровь девушка. «Охотник! Влюбился! В меня!» — фыркнула я. «Твои идеи хуже тех, что предлагает мать. Я близко не подойду к этому душегубу». «К тому же, разве не ты только что ворчала, что мне следует держаться от него подальше?» От одной только мысли, что мне придётся флиртовать с капитаном охотников, кровь стыла в жилах. Я слишком много страшила, конём слышала. Одно дело — просто находиться на общей территории и дразнить его, и совсем другое — оказаться в его личной комнате наедине, словно мышь, загнанная котом в угол. Но уж нет, спасибо. Я лучше поищу менее безумный план. «Марика, нет, еще раз повторяю», — рыкнула я. «Завтра состоится бал. Не думаю, что капитан потащит украшения за собой. Так что я его отвлеку, а раз уж тебе так хочется посетить комнату огневика, вперед! Все в твоих руках. Вдруг тебе улыбнется удача». Подруга буркнула что-то нечленораздельное, явно недовольное моим решением. Но мне казалось, что это более разумный план, чем шариться по спальне охотника в его же присутствии. притом стараться не выдать своей истинной натуры. «Истера ожидает, что мы быстро справимся», — холодно подметила девушка. «Так что давай не будем тратить время на всякую ерунду в виде споров с какими-то девицами или самоличной охотой на ведьм». «Опять ты за своё», — рыкнула я, понимая, чем именно недовольна Марика. Да, она была моей подругой, но её равнодушие ко всем временами выводило меня из себя. Её не волновали простые люди, не интересовала жизнь за пределами Кована. Иногда мне казалось, что матушка была бы счастливее, если бы вместо меня её дочерью стала именно Марика. Они были слишком похожи. И тем не менее, я любила эту девушку, ведь она являлась моей подругой с самого детства. И пусть ей плевать на других, обо мне она всегда заботилась искренне, от чистого сердца. «Не спеши пока», — немного успокоившись, взглянула я на неё. «Знаю, что ты хочешь вернуться домой, но необдуманные решения только навредят. Сначала оценим обстановку». За это время я попытаюсь сблизиться с капитаном, а заодно узнать, где именно он держит браслет. Обещаю, ко дню свадьбы мы уже покинем это место. С чертовым украшением.